Пилей в изгнании. Когда братьев изгнали из Эгены за убийство юного царевича Фока, Пилей занесло дальше, чем Теламона. Он пересек материковую Грецию и подался на север в маленькое царство в Тию в Эолии. Выбор тот не случаен. Земли в Тии были для Пилея наследными.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 Пилей был Херону любимейшим внуком. «Я за тобой присматривал», — сказал кентавр. «Ты жертва большого злодейства». От Херона Пилей узнал, что натворила остидамия, и горестно оплакал утрату антигоны, а также рассверепел от несправедливости того, как с ним обошлись. Вернулся он в Афтию, воздвиг усыпальницу своей покойной жене Антигони и возвратился в Иолк с армией лучших фтийских воинов, отборных мирмедонян. Акоста убили, злодейку Астедамию порубили в куски, а на престол взошел Фессал, сын Ясона, старинного друга Пелея. С тех пор Иолию стали называть Фессалией, так оно и поныне.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 казалось, прошла целая вечность. И тут в воду потревожил дельфин. Чары развеялись, и девушка ушла на глубину. Я был как во сне. Пелей умолк, вновь переживая те минуты. Хирон ждал. Знал наверняка, что история тем не заканчивается. Возможно, тебе известно, наконец вновь заговорил Пелей, что фигуру на носу Арго